и долговязая тетка Страусиха давала ему зато тумака своей твердой-притвердой ногой. Он приставал к своему длинноногому дяде-жирафу и спрашивал его, отчего у него на шкуре пятна, и длинноногий дядя-жираф давал ему зато тумака своим твердым-притвердым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства, и он спрашивал свою толстую тетку-бегемотиху,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 Что бы он не увидел, что бы он не услышал, что бы не понюхал, до да чего бы не дотронулся, он тотчас же спрашивал обо всем и тотчас же получал тумаки от всех своих дяди и теток. Но и это не отбивало у него любопытства. И случилось так, что в одно прекрасное утро, незадолго до равноденствия, этот самый слоненок, надоеды и приставала, спросил об одной такой вещи, О которой он еще никогда не спрашивал. Он спросил: Что кушает за обедом крокодил? Все испуганные громко закричали: ц и тотчас же, без дальних слов, стали сыпать на него тумаки. Били его долго, без передышки, но когда кончили бить, он сейчас же подбежал к птичке коло коло сидевшей на колючем терновнике, и сказал: Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня. И все мои тетки колотили меня, и все мои дяди колотили меня за несносное мое любопытство. И все же мне страшно хотелось бы знать, что кушает за обедом крокодил. И сказала птичка Коло-Коло печальным и громким голосом. Ступай к берегу сонной, зловонной и, зловонно, и мутной зеленой реки Лимпопо. Берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку. Там ты узнаешь все. На следующее утро, когда от равноденствия уже ничего не осталось, этот любопытный слоненок набрал бананов — целых сто фунтов, и сахарного тростнику тоже сто фунтов, и семнадцать зеленоватых дынь из тех, что хрустят на зубах. Возвалил все это на плечи и, пожелав своим милым родичам счастливо оставаться, отправился в путь. — Прощайте, — сказал он им, — я иду к сонной, зловонной, Мутно-зеленой реки Лимпопо. Берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку. И там я во что бы то ни стало узнаю, что кушает за обедом крокодил. И родичи еще раз хорошенько вздули его на прощание. Хотя он чрезвычайно учтиво просил их не беспокоиться. И он ушел от них, слегка потрепанный, но не очень удивленный. Ел по дороге дыни, а корки бросал на землю, так как подбирать эти корки ему было нечем. Из города Грэма он пошел в Кимберлей, из Кимберлея в Хамову землю, из Хамовой земли на восток и на север, и всю дорогу угощался дынями, покуда, наконец, не пришел к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, окруженной как раз такими деревьями, о каких говорила ему птичка Коло-Коло. «А надо тебе знать, мой милый мальчик, что до той самой недели...»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 А хвост у него был как молотильный цеп, и весь покрыт чешуею. Вот чудеса, сказал слоненок, мало того, что мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и мой дядя колотил меня, и моя тетка колотила меня, и другой мой дядя Павиан колотил меня, и другая моя тетка Бегемотиха, колотила меня, и все как есть, колотили меня за ужасное мое любопытство. Здесь, как я вижу, Начинается та же история. И он очень учтиво попрощался с двухцветным питоном, скалистым змеем, помог ему опять обмотаться вокруг скалы и пошел себе дальше. Его порядком потрепали, но он не очень удивился этому, а снова взялся за дыни и снова бросал корки на землю, потому что, повторяю, чем бы он стал поднимать их?» И скоро набрёл на какое-то бревно, валявшееся у самого берега сонный, зловонный, мутно-зеленой реки Лимпопо, окруженный деревьями, нагоняющими на всех лихорадку. Но на самом деле, мой милый мальчик, это было не бревно. Это был крокодил. И подмигнул крокодил одним глазом, вот так. «Извините, пожалуйста», — обратился к нему слонёнок чрезвычайно учтиво. «Не случилось ли вам встретить где-нибудь поблизости в этих местах крокодила?» Крокодил подбегнул другим глазом и высунул наполовину свой хвост из воды. Слоненок, опять-таки очень учтиво, отступил назад, потому что ему не хотелось получить нового тумака. «Подойди-ка сюда, моя крошка», — сказал крокодил. «Тебе, собственно, зачем это надобно?» «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво. Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, моя долговязая тетка Струсиха колотила меня, и мой длинноногий дядя Жираф колотил меня, моя другая тетка, толстая бегемотиха, колотила меня, и другой мой дядя, мохнатый павиан, колотил меня, и питон двухцветный скалистый змей, вот только что колотил меня больно-прибольно, и теперь, не в гнев, будь вам сказано, я не хотел бы, чтобы меня колотили опять.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 Слоненок нагнул голову близко-близко к зубастой, клыкастой крокодиловой пасти, и крокодил схватил его за маленький носик, который до этой самой недели, до этого самого дня, до этого самого часа, до этой самой минуты был ничуть не больше башмака. — Мне кажется, — сказал крокодил и сказал сквозь зубы вот так, — мне кажется, что сегодня на первое блюдо у меня будет слоненок. Слоненку, мой милый мальчик, это страшно не понравилось, и он проговорил через нос. «Пустите меня, мне очень больно! Пустите меня, мне очень больно!» Тут двухцветный питон, скалистый змей, приблизился к нему и сказал. «Если ты, о мой юный друг, тотчас же не отпрянешь назад, сколько хватит у тебя твоей силы, то мое мнение таково, что не успеешь ты сказать «раз, два, три» «Как вследствие твоего разговора с этим кожаным мешком?» Так он величал крокодила. «Ты попадешь туда, в ту прозрачную водяную струю». Двухцветные питоны, скалистые змеи, всегда говорят вот так. Слоненок сел на задние ножки и стал тянуть. Он тянул и тянул и тянул, и нос у него начал вытягиваться. А крокодил отступил подальше в воду, вспенил ее, как сбитые сливки, тяжелыми ударами хвоста. И тоже тянул и тянул, и тянул. И нос у слоненка вытягивался. И слонёнок растопырил все четыре ноги, такие крошечные слоновьи ножки, и тянул, и тянул, и тянул, и нос у него все вытягивался. А крокодил бил хвостом, как веслом, и тоже тянул, и тянул, и чем больше он тянул, тем длиннее вытягивался нос у слоненка И больно было этому носу, ужасно! И вдруг слоненок почувствовал, что ножки его заскользили по земле. И он вскрикнул через нос, который сделался у него чуть не в пять футов длиною. «Довольно! Оставьте! Я больше не могу!» Услышав это, двухцветный питон, скалистый змей, бросился вниз со скалы, обмотался двойным узлом вокруг задних ног слоненка и сказал. «О, неопытный и легкомысленный путник! Мы должны поднатужиться сколько возможно!» Ибо впечатление мое таково, что этот военный корабль с живым винтом и бронированной палубой — так величал он крокодила, — хочет загубить твое будущее. Двухцветные питоны, скалистые змеи, всегда выражаются так. И вот тянет змей, тянет слоненок, но тянет и крокодил. Тянет, тянет, но так как слоненок и двухцветный питон, скалистые змеи, тянут сильнее, то крокодил в конце концов должен выпустить нос слоненка — И крокодил отлетает назад с таким плеском, что слышно по всей Лимпопо. А слоненок как стоял, так и сел, и очень больно ударился, но все же успел сказать двухцветному питону, скалистому змею «спасибо». А потом принялся ухаживать за своим вытянутым носом, обернул его холодноватыми листьями бананов и опустил в воду сонной мутно мутной зеленой реки Лимпопо, чтобы он хоть немного остыл. «Чему ты это делаешь?» — сказал двухцветный питон, скалистый змей. — Извините, пожалуйста, — сказал слоненок. — Нос у меня потерял прежний вид, и я жду, чтобы он опять стал коротеньким. — Долго же тебе придется ждать, — сказал двухцветный питон, скалистый змей. — То есть удивительно, до чего иные не понимают своей собственной выгоды. Слоненок просидел над водой три дня и все поджидал, не станет ли нос у него короче. Однако нос не становился короче и мало того, из-за этого носа глаза у слоненка стали немного косыми, потому что, мой милый мальчик, ты, надеюсь, уже догадался, что крокодил вытянул слоненку нос в самый заправдышный хобот, точь в точь такой, как и имеются у всех нынешних слонов. К концу третьего дня прилетела какая-то муха и ужалила слоненка в плечо, и он, сам не замечая, что делает, приподнял хобот и прихлопнул муху. «Вот тебе и первая выгода». — сказал двухцветный питон, скалистый змей. — Ну, рассуди сам. Мог бы ты сделать что-нибудь такое своим прежним булавочным носом. Кстати, не хочешь ли ты закусить? И слоненок, сам не зная, как у него это вышло, потянул хоботом к земле, сорвал добрый пучок травы, хлопнул ему передние ноги, чтобы стряхнуть с него пыль, и тотчас же сунул себе в рот. — Вот тебе и вторая выгода, — сказал двухцветный питон, скалистый змей. Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом. Кстати, заметил ли ты, что солнце стало слишком припекать? — Пожалуй, что и так, — сказал слоненок. И сам, не зная, как у него это вышло, зачерпнул своим хоботом из сонной, зловонной, мутно зеленой реки Лимпопо немного илу и шлепнул его себе на голову. Мокрый ил расквасился в лепешку, и за уши слоненку потекли целые потоки воды. «Вот тебе и третья выгода», — сказал двухцветный питон, скалистый змей. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом. И, кстати, что ты теперь думаешь насчет тумаков?» «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок. «Но я, право, не люблю тумаков». «А вздуть кого-нибудь другого?» — сказал двухцветный питон, скалистый змей. «Это я с радостью», — сказал слоненок. «Ты еще не знаешь своего носа?» — сказал двухцветный питон, скалистый змей. — Это просто клад, а не нос. Вздует кого угодно. — Благодарю вас, — сказал слоненок. — Я приму это к сведению. А теперь мне пора домой. Я пойду к милым родичам и проверю мой нос. И пошел слоненок по Африке, забавляясь и помахивая хоботом. Захочется ему фруктов? Он срывает их прямо с дерева. Они стоят и не ждет, как прежде, чтобы они свалились на землю. Захочется ему травки, он рвет ее прямо с земли, а не бухается на колени, как бывало. Мухи докучают ему, он сорвет с дерева ветку и машет ею, как веером. Припекает солнце, он опустит свой хобот в реку, и вот на голове у него холодная, мокрая нашлепка. Скучно ему одному шататься без дела по Африке. Он играет хоботом песни, и хобот у него куда звонче из сотни медных труб. Он нарочно свернул с дороги, чтобы разыскать толстуху-бегемотиху. Она даже не была его родственницей. Хорошенько отколотить ее и проверить, правду ли сказал двухцветный питон, с скалистый змей, про его новый нос. Поколотив бегемотиху, он пошел по прежней дороге и подбирал с земли те дынные корки, которые разбрасывал по пути к Лимпопо, потому что он был чистоплотным толстокожим. Стало уже темно, когда в один прекрасный вечер он пришел домой к своим милым родственникам. Он свернул хобот в кольцо и сказал «Здравствуйте, как поживаете?» Они страшно обрадовались ему и сейчас же в один голос сказали А, поди ка поди-ка сюда, мы дадим тебе тумаков за несносное твое любопытство!» «Эх вы!» — сказал слоненок. «Много смыслить его в тумаках. Вот я в этом деле кое-что понимаю. Хотите, покажу!» И он развернул свой хобот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 Он ухватил длинноногого дядю жирафа за заднюю ногу и поволок его по колючим терновым кустам. Он разбудил громким криком свою толстую тетку-бегемотиху, когда она спала после обеда, и стал пускать ей прямо в ухо пузыри, но никому не позволял обижать птичку коло-коло. Дело дошло до того, что все его родичи, кто раньше, кто позже, отправились к сонной, зловонной, мутной зеленой реке Лимпопо, окруженной деревьями, нагоняющими на всех лихорадку,